Бек бежал впереди всей своры из шестидесяти собак, огибая одну излучину за другой, но догнать зайца не мог. Он распластался на бегу и визжал от вожделения. Его великолепное тело в мертвенно-белом свете луны стремительно мелькало в воздухе, и, как белый призрак морозной ночи, заяц также стремительно летел впереди. Те древние инстинкты, что в известную пору года гонят людей из шумных городов в леса и поля убивать живых тварей свинцовыми шариками, теперь проснулись в Беке, и в нем эта кровожадность и радость умерщвления были бесконечно более естественны. Он мчался впереди всей своры в бешеной погоне за добычей, за этим живым мясом, чтобы впиться в него зубами, убить и в теплую кровь погрузить морду до самых глаз». Есть экстаз, знаменующий собой вершину жизни, высшее напряжение жизненных сил. И парадоксально то, что экстаз этот — есть полнота ощущения жизни и в то же время полное забвение себя и всего окружающего. Такой самозабвенный восторг приходит к художнику-творцу в часы вдохновения. Он охватывает воина на поле брани, и воин в упоении боя разит без пощады, Именно в таком экстазе Бек во главе стаи с древним победным кличем волков гнался за добычей, мчавшейся впереди в лунном свете. Экстаз этот исходил из неведомых ему самому недр его существа, возвращая его в глубину времен. Жизнь кипела в нем, вставала бурным разливом, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни притворялась в движение, в эту иступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле. Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в моменты своего буйного азарта, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бек этого не заметил. Он, огибая из увидел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, побольше, первого прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу перед зайцем. Это был шпиц. Заяц не мог повернуть назад. Шпиц еще на лету вонзил зубы ему в спину, и заяц крикнул, как кричит в моке человек. Услышав этот вопль жизни, которая в разгаре своем попала в железное объятие смерти, Вся свора, бежавшая за Бэком, дико взвыла от восторга. Молчал только Бэк. Не останавливаясь, он налетел на шпица, да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первым вскочил на ноги, так быстро, словно и не падал, укусил Бэка за плечо и отпрыгнул в сторону Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана. Он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка, и зарычал, вздернув верхнюю губу и оскалив зубы. Бек почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть, когда они, заложив на затуши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения. Беку вдруг показалось, что все это ему знакомо, что это уже было когда-то — белый лес кругом, белая земля и лунный свет, и упоение боя. В белом безмолвии вокруг было что-то призрачное. Ни малейшего движения в воздухе, ни шелеста, не дрожал на дереве ни один засохший лист, и только пар от дыхания собак медленно поднимался в морозном воздухе. Эти плохо прирученные потомки волков быстро покончили с зайцем и теперь в напряженном, безмолвном ожидании окружили кольцом сражающихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пасти медленно поднимался вверх, и вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бека ни новой, Не странный. Казалось, что так было всегда, что это ха, в порядке вещей. Шпиц был опытным бойцом. На своем пути от Шпицбергена через всю Арктику и Канаду и бесплодную землю он встречал всевозможных собак и всех их одолевал и подчинял себе. Ярость его была страшна, но никогда не ослепляла его» обуреваемой жаждой терзать и уничтожать, он, однако, ни на миг не забывал, что и противником его владеет такая же страсть. Никогда он не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск. Никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха. Четно Бек пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только он нацеливался клыками на незащищенное место, его встречали клыки шпица, и клык ударялся о клык, морды у обоих были в крови, а Беку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко, Но шпиц всякий раз, укусив его, отскакивал. Тогда Бэк пустил в ход другой маневр. Делая вид, что хочет вцепиться шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но шпиц успевал укусить его в плечо и легко отскакивал в сторону. Шпиц был еще совершенно невредим, а Бек обливался кровью и дышал тяжело. Схватка становилась все ожесточеннее. Окружившие их кольцом собаки в полном молчании ждали той минуты, когда кто-нибудь из двух упадет, и готовились доконать побежденного. Когда Бек запыхался, шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бек уже шатался... Один раз он даже упал, и все шестьдесят собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бек одним прыжком взлетел с земли, и весь круг снова застыл в ожидании. У Бека было то, что и человека, и зверя делает великим. Воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр — удар плечом, но в последний момент припал к земле и вцепился в левую переднюю ногу шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бек повалить его на земь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему правую переднюю ногу. Несмотря на боль и беспомощное состояние, Шпиц сделал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, вытянутые языки и серебряный пар от их дыхания, поднимавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг него, а он не раз видывал прежде, как такое кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. Но на этот раз побежденным оказался он. Участь его была решена. Бэк был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Собаки придвинулись уже так близко, что он ощущал на своих боках их теплое дыхание. За спиной шпица он видел припавшие к земле Подобравшиеся для прыжка тела, Глаза, жадно следившие за каждым его движением, Наступила пауза. Все собаки замерли на месте, словно окаменев. Только шпиц весь дрожал и шатался, Ощетинившись, грозно рыча, Будто хотел испугать надвигавшуюся смерть. Но вот Бэк кинулся на него И тотчас отскочил. На этот раз удар плечом — Сделал свое дело. Шпиц упал, темное кольцо собак Сомкнулось в одну точку На озаренном луной снегу, И шпиц исчез. Абек стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий, Первобытный зверь, Который убил и наслаждался этим.